Глава 13. Что в имени тебе моем? «Мне категорически не нравится эта затея. Белка». Нахмурился Павличенко и сложил руки на груди. Рита ответила ему взглядом, полным наивного непонимания. «Мол, с чего бы?» «Давно ли ты позабыла основы научной этики?» – прошипел Паша, нависая над ней грозовой тучей. «Семь-два-семь должен оставаться для тебя предметом исследования!» им и только им дав ему имя ты начнёшь воспринимать его как как как человека подсказала Маргарита она бросила взгляд на юнита который прилип к здоровенному улеминатору лабораторного отсека и созерцал бескрайнюю сине-чёрную даль предлагаешь назвать его порядковым номером? Павел усмехордился, будто целиком сжевал лимон. Вот и я о том же, вздохнула Рита. «Нельзя, чтобы 727 усомнился в своей человеческой природе, иначе вся твоя концепция рухнет». «Ты привязываешься к нему?» — строго спросил Павличенко. «Ни в коем случае». Криво улыбнулась Беликова, не отрывая глаз от широкой спины. Под футболкой угадывались твердые мускулы. «Я цинична, как никогда. Наш нестандартный киборг для меня просто объект и ничего более». Павличенко с сомнением покачал головой. «Чаю налить?» «Давай», — сказала Рита. «Мне с лимоном, ему без». Паша тихо, но ядрёно матюгнулся. Маргарита приблизилась к подопечному. Захотелось коснуться, провести ладонью по рельефным бицепсам, и чтобы сдержать этот глупый порыв, Беликова сложила руки на груди. «Любуешься?» «Да», — брюнет продолжал рассматривать лишённый жизни вакуум. «Есть в космосе какая-то удивительная притягательность». в нём чувствуется сила, не находите? Раньше он казался мне прекрасным, ответила Маргарита. Раньше? Голубые глаза уставились на неё. В детстве я прочла с полусотни книг о космических приключениях, пожало плечами Беликова. Тогда мне казалось, будто полёт в космос предел мечтаний. Неизведанные дали, загадочные планеты, удивительные странствия. А на деле? На деле вот Она кивнула на черноту за бронестеклом. Пустота, ни жизни, ни света, ничего, полное абсолютное ничто. Все путешествия ограничены станцией, на которой обитают горстка людей и куча бесчувственных роботов. Она осеклась, отвернулась. Наверное, больно разочаровываться в том, во что свято верил изрёк Киборг, убеждённый в том, что он человек. Наверное, согласилась Рита и кое-как выдавила улыбку. Удалось вспомнить что-нибудь? Юнит сморщил лоб и снова уставился в иллюминатор. Я помню скорость, сказал он, напряжённо глядя в темноту, такую, что внутри всё холодеет. И ещё голос в шлемофоне. Голос Софи. А потом взрыв, слепящий свет и и всё. Вот тебе и мнимая память, подумала Беликова. Слишком уж складно для системного сбоя. «А имя?» — спросила она. «Имя вспомнить удалось?» «Нет», — ответил киборг и помрачнел. Беликова изобразила улыбку, взяла подопечного под руку. «Надо же мне как-то тебя называть!» — скривила она губы. «Хотя бы чисто условно». Киборг остановился и так посмотрел на нее, что у Риты едва колени не подогнулись. «Предлагаю Джон Доу». Павел бесцеремонно нарушил их тет-а-тет. Так в саксонском праве неопознанные тела называют. «Очаровательно!» — выцедила Маргарита и злобно зыркнула на друга. Тот состроил морду. Однако 727-й не заметил их переглядываний. «Вам правда нравится, Рита?» — спросил он с наивной серьезностью. «Нравится?» — Павличенко по-свойски обнял ее за плечи. «Да она просто в восторге! Пошли чай пить, пока не остыл! Любые мелочи играют роль!» Сознанием дела заявил Паша и подался вперёд, чтобы прихватить очередную зефиринку, третью по счёту. Пусть это и, как ты говоришь, осколки, но они важны. Киборг, 20 минут назад принявший имя Джон, сосредоточенно нахмурился, закрыл глаза. У моей бабушки была собака с короткими лапами, сказал он. Обалдеть можно, выдохнул Повлеченко. Белка, ты фиксируешь? Почему вы всё время называете госпожу Ритту Белкой? А задача на уставился на него 727. Товарища, машинально поправил потомственный казак и растерянно моргнул. Это прозвище такое, пришла Рита другу на помощь. Это не обидно, Джон. Просто у меня фамилия Беликова. Рита Беликова. Медленно повторил юнит. Всё равно не понимаю, причём тут белки? Не бери в голову, Великого накрыла рукой ладонь подопечного. Жест вышел скорее интимным, чем дружеским. Паша просто шутит. Лучше вспомни ещё что-нибудь. И он вспомнил. И собаку с короткими лапами по прозвищу Багет, и то, что в детстве бабушка поила его на ночь тёплым молоком, и школьную футбольную команду, и то, как он мечтал стать пиратом, но в итоге поступил в лётное училище. Ещё почему-то Джон вспомнил формулу сокращённого умножения, доказательство теоремы Пифагора, кучу всего из физики, пару сцен это Шекспира и даже один стих Есенина. Только имени своего так и не вспомнил. Всё-то очень-очень интересно. Павличенка задумчиво почесал нос. А сны вам снятся? Да, кивнул Джон. Каждую ночь Однако на утро всё забывается, и я не могу ничего с этим поделать. Тогда попробуйте вот что, Пашков вскочил, приосанился. Возьмите огрызок простого карандаша и обрывок бумаги. Перед сном положите под подушку и трижды повторите: "Голова на пуху, а сон в руку". 727 завис. Рита впрочем тоже, но она отвисла первой. Доктор шутит. Пояснила она и украдкой покрутила пальцем у виска, сопроводив жест с зверской рожей. «Он у нас такой озорник? Пойдем, Джон!» Беликова поднялась, схватила юнита за руку и потянула за собой. «Помнишь, я обещала тебе устроить экскурсию по базе? Сейчас самое время!» «Голова на пуху, а сон в руку!» — крикнул им вслед Пашка, сложив ладони рупором. «И главное, не забудь про карандаш, дружище!» «Эй, кей засранец!» Прежде чем переборка сомкнулась, Маргарита успела погрозить коллеге кулаком.